Если есть свободный. Нет, правда, я не очень вас всех стесню. Страшно всех стеснить. Ну как вам не совестно? Сегодня, верно, половина Петербурга ночует у другой половины. И так приятно теперь быть вместе. Значит, завтра все вместе и пойдём в кинотеатр, сказала Сонечка. Нет я завтра ранним утром должен буду уйти дела какие-то теперь могут быть у вас дела алексеиндреевич спросила вскользь муся и она и глаша выжидательно смотрели с минуту на князя а где же мы встретимся в зале да в зале и заранее прошу меня извинить я может быть уйду до конца спектакля ах нет моя последняя сцена перед самым концом Впрочем, это, конечно, не важно. Напротив, Сонька, это очень важно. В таком случае я останусь до конца, сказал смеясь князь. Но уж вас домой проводить никак не смогу. Что за церемония? Ведь я-то днём нас проводит Вить. Я тоже не уверен, что буду свободен, сказал Вить. Мне нужно в лабораторию. Ты уж молчи, набросилась на него мусь Надоела мне твоя лаборатория. Я её выдумала, я с ней и покончу. Но мальчики лица нет. Меня давно интересует блондинка или брюнетка это лаборатория, саркастически осведомилась глафира Генрихевна. Все засмеялись, польщённый Витя тоже. Алексей Андреевич Дорогой, милый, сказала Сонечка с нежностью угладя Горинского по руке. Значит, я вам сейчас дам ваш билет, да? Вот он. И помните, начало ровно в 2. Лучше даже прийти раньше, а то бывает, что там захватывают все места. Жаль, что нельзя было достать шестой билет для Григорий Иванович, сказала Мусь. Ну, с Никоновым идти туда было бы опасно, ответила Глаша. ведь там такая публика, а он шальной, со всеми спорит и всюду лезет на скандал. Между нами Григорий Иванович теперь пьёт немного больше, чем ему следовало бы. Уж не знаю, где он достаёт водку или денатурат, но я очень боюсь, как бы он не спился. Типун тебе на язык, сказала емусь. Мне и самой жаль, я его очень люблю. Как вы думаете, Александревич? спросил ведь Не может ли это событие отразиться на положении заключённых? Убийство Урицкого? Разумеется, ещё как может, рассеянно сказал князь, незаметив беспокойного взгляда Мусь. Впрочем, я не думаю, чтоб очень отразилось, похватился он, увидев изменившееся лицо Вити. Их ведь должны интересовать не заключённые, а те, которые гуляют на свободе, вот мы, грешные. Поэтому теперь обязанность каждого вести себя очень осторожно, сказала, как бы не взначай Муся. Обязанность не только перед самим собой, но и перед другими. А вы, князь, должны быть особенно осторожны из-за вашего титула, подтвердила графиня Генрихена. "Право, вам лучше бы все эти дни ночевать у нас, ведь мы вне подозрений". "Конечно, Алексей Андреевич, Поверьте, вы нас ничуть не стеснить. Кстати, когда вы завтра уходите из дому? В 8? Отлично. Чай для вас будет готов. Что вы, помилуйте. Никакого чая мне не нужно. Да всё равно я и сама встаю в это время. Или, может быть, выпьете кофе? У нас и кофе есть. У нас всё есть. Выпьете кофе, закусите и пойдёте по вашим делам. А вечером опять милости просим к нам. Глава 13. На следующее утро настроение стало ещё гораздо тревожнее. Из Москвы пришло известие о покушении на Ленина. Говорили, что он умирает. Намусю это событие произвело сильное впечатление, в особенности потому, что на жизнь вождя большевиков покушалась женщина. идейная женщина, да ещё революционерка это, собственно, было самое искушное и неэлегантное, что только могла себе представить Мусь. У них в кружке слова эти даже мысленно заключались в колычке.